Глава 22 вторая. В любви тысячи сомнений. Зато наука преодолевает вражду. Арес. Аресандра доро. Это же его упоминал отец в нашем первом разговоре. Выходит, он был знаком именно с этим Аресом. С моим? Обижаюсь на Светлого за то, что никогда не называл мне свое полное имя. И на Ридриха за то, что отправил меня сюда, не предупредив. А ведь он знал все детали предстоящего задания, но даже не намекнул на такую встречу, не дал мне морально подготовиться. Неужели сделал это намеренно? Но почему? «Приветствую вас, господа». Здоровается Светлый, и его голос будоражит тайные струны моей души, приподнимая волоски на коже. «Ничего не могу с собой поделать». Бросаю на него жадный взгляд перед тем, как вежливо потупится. Сейчас, без короны и плаща, в относительно простой одежде, он выглядит ближе и родней. Мужчины встают и кланяются. От волнения подняться с первой попытки у меня не выходит. Мешает пышный подол платья. «Сидите, леди Андерий. Ни к чему все эти условности», — тихо говорит Арес. «Он совсем рядом». Глядит сверху вниз, протягивая руку. Помедлив мгновение, вкладываю в нее свою ладонь. Разряд. и Я перестаю дышать. Прикосновение губ светлого к тыльной стороне моей ладони обжигает. Порождает сонма мурашек, заставляет поджать на ногах пальчики одновременно с судорожным вдохом. Все слова окончательно теряются, и невольно я закусываю нижнюю губу но тут же беру себя в руки и натягиваю на лицо вежливую маску. Да только никакая маска не способна скрыть румянец, заставивший потеплеть мои щеки. А Арос уже отошел и занял свое место во главе стола. Теперь от него меня отделяет труфус и за это я ненавижу парня еще больше, чем когда он унижал меня на дуэли. Присматриваю подходящего воздушного духа который сможет выбросить противного напарника в окно. «Да что это со мной? не время и не место для детских шалостей. Не говоря о том, что мне пока нельзя пользоваться магией. Кстати, а ведь я ее даже не чувствую. Сначала я списывала это на защитную мантию, но, возможно, это последствия перехода. Надеюсь, так оно и есть. Не зря ведь нас просили подождать до завтра». Поборов эмоции, замечаю пристальный взгляд эрантийского посла, который рассматривает меня с неприкрытым интересом. Как-то слишком по-мужски, что ли? Тем временем слуги накрывают на стол, расставляя блюда. Тоненькие ломтики мяса под грибным соусом. Листья салата радуют свежестью. Круглые красные овощи, нарезанные кружочками, призывно поблескивают соком. Благоухает хлеб нескольких сортов запеченная со специями и овощами рыба. Пахнет умопомрачительно. Как же я, оказывается, проголодалась? Оно неудивительно. У меня с самого утра ни крошки во рту не было, кроме воды и отвара, которым нас поила лекарка. Но вот парадокс. Есть хочется просто ужасно, но от волнения не могу проглотить ни кусочка. А чувствовал ли что-нибудь Арес, целуя мне руку? — Или для него это была простая формальность? Мне показалось, что... Нет, определенно нам необходимо поговорить. Я должна получить ответы на все свои вопросы. И как можно быстрее, иначе изведусь насмерть. Фантазия тут же рисует живописную картину, как сразу после ужина я хватаю и затаскиваю правителя Фриденвелта в ближайший темный угол, где, держа за грудки, радостно объявляю. «Арес, я согласна стать твоей женой!» <къем> «Это ты сейчас определилась?» Воображаемый светлый скептично приподняв бровь, небрежным жестом поправляет покосившуюся во время похищения корону. «Ярхи!» Мужчины едят и ведут неспешный разговор о политике, в который я даже не вникаю, погрузившись в собственные невеселые мысли. Я украдкой посматриваю на светлого, И понимаю, что он мне по-прежнему нужен. И даже больше, чем раньше. Я не собираюсь отступать без боя. Только не нужно пороть горячку. Следует дождаться, пока эмоции влягутся и действовать спокойно. — Леди Андери, вы замужем? Неожиданный вопрос посла отвлекает меня от коварных планов по захвату сердца Ары Садаро. Отвлекает и отбивает аппетит окончательно. Момент, когда разговор повернул в столь неожиданное русло, я благополучно пропустила. Но посол ждет ответ, прожигая меня взглядом. Руфус, как ни в чем не бывало, жует кусок рыбы, а Светлый смотрит в собственную, почему-то все еще полную тарелку. Мне кажется, или он тоже еще ничего толком не съел. Почувствовав мой взгляд, Арес поднимает голову и глядит на меня с вежливым интересом. И тут на меня что-то находит». «Почти», — отвечаю я, не разрывая зрительного контакта. Жалобно скрипит нож о фарфор. Это светлый едва не разрезал несчастную тарелку вместе с ломтиком мяса. «Почти? Как интересно. Так вы обручены или помолвлены?» Не унимается посол. «Как же правильнее охарактеризовать наши с Ара самоотношения?» да — Даири, крылья огнекрылого, — говорил он. — Это уж точно что-нибудь да значит. И неважно что нашу связь отнял тайный квартал. Мои чувства он отнять не смог. И сегодня я убедилась в этом окончательно. Снова бросаю короткий взгляд на Светлого, но тот пристально разглядывает край старинного кубка, словно нет ничего интересней. Посол по-своему понимает мою заминку. «Возможно, там, откуда вы родом, нет подобных понятий. У нас предполагается, что помолвка — это устные договоренности, а обручение — первый шаг на пути к единению. В Иранте и так принято, и во Фриденвелте тоже», — поясняет он. «Тогда скорее первое». Улыбаюсь я и ловлю на себе удивленный взгляд Руфуса. Он будто говорит... «Кроу, да кто ж тебя замуж возьмет по доброй воле?» «О, так господин маклю здесь не при чем?» Проявляет чудеса проницательности посол. «Верно, понимаете». Торопится подтвердить его правоту и сам Руфус. «Моя с леди Андре всего лишь коллеги». «И так это снисходительно у него выходит? Идея все-таки вышвырнуть Руфуса в окно?» кажется, еще привлекательней. Ну или хотя бы кубок с вином опрокинуть ему на колени. Да только не хочется выглядеть неуклюжей. К тому же есть риск испортить и собственное платье. Ну ничего, ничего. И еще придумаю, как ему отомстить. Арес по-прежнему ни на кого не смотрит, продолжая кромсать мясо на мелкие кусочки. Кромсает, но в рот не кладет. С господином маклюсом нас связывают исключительно деловые отношения. Подтверждаю, я стараюсь звучать не менее снисходительно. И предлагаю сменить тему. Хорошо. Простите, если поставил вас в неловкое положение, леди. Мой повелитель Шад Джамал находит затею его всемогущества великолепной. Ирантия заинтересована в плотном сотрудничестве и готова оказывать всяческое содействие. Вы посвятите нас в ваши планы?» «Я не знаю, насколько могу быть с ним откровенной, и поэтому пытаюсь перевести разговор на Ареса. Возможно, об этом лучше расскажет его всемогущество?» Произнося обращение вслух, испытываю неловкость. «О, мы уже все обсудили» но подробности я могу узнать только от специалистов. Расскажите, что и как устроено в тенидаре Мне ужасно интересно». «Все так», — кивает Арос. «Вы можете рассказать о Абиру обо всем, что посчитаете нужным». Светлый, наконец, кладет кусочек мяса в рот. Беседа об устройстве магикара в городском транспорте Тинедара и наших ближайших планах меня отвлекает. Я совершенно перестаю волноваться и говорю свободно, с удовольствием. Все-таки приятно ощущать себя профессиональным магом. Первый этап заключается в том, чтобы изучить местные сущности, разделить на категории, найти соответствие тенедарским и выделить тех, кто наиболее пригоден для наших целей. Объясняю я. Нам потребуются образцы для испытаний. Для начала изучим водных и огненных. «У нас именно их и используют чаще всего». «Не желает отставать от меня Руфус». «Очень важно обнаружить места, которые можно охарактеризовать как гнезда. Это большие восполняемые скопления сущности одного вида или нескольких родственных видов, принадлежащих к одной и той же стихии. Можете что-то подсказать?» «Я по очереди гляжу на посла и на Ареса. На светлом задерживаю взгляд чуть дольше» и он на миг перестаёт жевать. «Тогда вам прямая дорога в долину вулканов. Если где-то и водятся огненные сущности в огромном количестве, так это там», — пользуясь заминкой светлого, отвечает посол. «А вот насчёт водных у меня к вам вопрос как к профессионалам. Есть ли разница, где именно их изучать и ловить?» В разных местах сущности одного вида будут отличаться по коственным признакам. Принимается рассуждать Руфус. К примеру, водяные духи, обитающие у водопадов, и морские будут серьезно отличаться. Если без лишней терминологии и коэффициентов, морские сущности обладают большей полезной мощностью и дольше прослужат, чем любые другие. Они изначально получают намного больше от своей стихии. Только вот одно «но». «На суше их лучше не использовать. Продолжаю ликбез я». «Нам потребуются и те, и другие», — замечает посол. «Мы планируем развивать не только наземный, но и водный транспорт. Так ваше всемогущество». «Верно», — кивает арес и обращается к нам. «С каких территорий планируете начать?» «Смотрит при этом он только на меня». «А какой у нас выбор, ваше всемогущество?» Вопрос звучит неожиданно неоднозначно. Словно бы и не по теме разговора. Мне кажется, что Светлый в этот миг тоже думает совсем не о разнообразии существ, пригодных для транспортной системы, и территориях, где их можно обнаружить. «Водяных духов во Фриденвеллте больше всего на болотах и во фьордах. Но на болото я вас не пущу». «Слишком опасно», — отвечает он. «Фьорды годятся. Опережает меня Руфус. Давно мечтал побывать на море». «Вы никогда не видели море?» — удивляется посол. «Почему? Доводилось?» маклю ловко отправляет в рот новую порцию рыбы. «А вы, леди Андерри, бывали на большой воде?» «Нет. Моя жизнь прошла далеко от побережья». Отвечаю скромно. Не рассказывать же, что мы с тетей никогда не выбирались из Кроу-Хилл. Чтобы избежать новых вопросов, использую метод Ареса. Торопливо сую в рот маленькую черную ягоду, с виду совершенно безобидную. Мне хочется чего-нибудь кислого, пробуждающего аппетит. Но вкус оказывается отвратительным. Я определенно промахнулась с выбором, но и выплюнуть ягоду теперь неприлично. Тогда вы непременно должны побывать в Ирантии. Уверен, такого моря, как у нас, вы не найдете больше нигде. Прошу прощения, ваше всемогущество, фьорды Фриденвелта прекрасны без сомнений. Но это не место для нежных леди. Герцог Шантер с вами бы не согласился. Кривовато усмехается Арос и делает глоток из кубка. А посол, явно присев на любимого конька, принимается расписывать морские просторы, населенные диковинными существами. Розовые пляжи в лучах закатного солнца, вкуснейшие фрукты, которыми славятся местные земли. Он так красноречив, что приковывает к себе всеобщее внимание, чем я пользуюсь, чтобы незаметно выплюнуть отвратительную ягоду в салфетку. «У меня родилась отличная идея», — восклицает абир -Яхри. «Через неделю мы отправимся к сиятельному шаду Джамалу на смотрины. Ваше всемогущество, возьмите с собой господ призыватели, умоляю». Он поворачивается ко мне. «Леди Андери, я организую вам путешествие. Совместите приятное с полезным. Погрейтесь на наших пляжах и изучите водных сущностей солнечного моря. Куда как лучше во время работы». Ходить босиком по горячему ласковому песку, чем стыть на сыром ветру во фьордах. Безопасность и комфорт я обеспечу. Красноречие посла неиссякаемо, но его предложение вызывает двоякие чувства. С одной стороны, мне ужасно хочется своими глазами увидеть солнечное море и погулять по песчаному пляжу. Но с другой, мне кажется, что посол со мной флиртует и говорит исключительно мне и смотрит только на меня, не обращая на руфусы никакого внимания. Да и его предложение как будто не относится к Маклюсу. Или это я себе надумываю? Обещаю, это путешествие станет самым ярким вашим впечатлением об Авельене. Розовые пляжи невозможно забыть. Песок там, точно шелк. Продолжает расхваливать родные края Абир-Ехрик. «Вашему покорному слуге принадлежит один из лучших участков побережья в тех местах. У меня там родовой дворец из десяток островов, приспособленных для отдыха. Пока правители выбирают невест, я покажу вам каждый из них одно только ваше слово». «От подобного напора мне уже неловко. Сложно сказать «нет», когда человек так старается». Но все заманчивые образы мгновенно меркнут после его слов о невестах. Уставившись на ареса я даже дышать прекращаю. В моей отравленной ревностью фантазии светлой с виноватой улыбкой выдает. «Ирис, ты же понимаешь, тут такое дело. Я правитель Фриденвелта, и мне нужна невеста». «Нет. Так я точно досочиняюсь. Сама придумаю, сама обижусь и все такое». Надо бы задать вопрос прямо. Поинтересоваться невзначай. Давай же. Подгоняю себя, но отчаянно трушу. Меня опережает маклюс Какая интересная традиция. Оживляется он. А его всемогущество тоже планирует выбрать себе невесту? Непременно. Там будет целая сотня прелестниц всего света. Велеречиво расхваливает сие знаменательное мероприятие посол. А у меня в ушах стучит так, что я почти ничего не слышу от страха. Еще немного и свалюсь в обморок. Арос поднимает взгляд от тарелки и ловит мой. Кажется, сейчас он что-то мне скажет. И тут слуги затевают перемену блюд, расставляя на столе десерты. Момент упущен. Кажется, только послу ничто не мешает, и он возобновляет уговоры. «Ваше всемогущество, вы же позволите, леди Андери, это маленькое удовольствие?» Просительно обращается он к Светлому. «Кажется, Абир не так понял наш с Аресом обмен взглядами. Решил, что я собираюсь просить у всемогущества разрешения?» «Я не муж и не родственник леди Андери, уважаемый Абир. Женщины Тинедара вольны делать выбор самостоятельно. Голос Ароса звучит бесстрастно. «Что ж, леди Андери, тогда решение только за вами. Вы согласны?» «После всего, что посол наговорил, отказ может прозвучать исключительно как оскорбление. Но и соглашаться я не спешу. К тому же он будто бы и не зовет с нами Руфуса». смотрины на невеста!» — подзуживает меня внутренний голос. Обещаю подумать над вашим щедрым предложением, господин Ехри. Благодарю за приглашение. Отвечаю тактично. Позже найду способ отвертеться, если что. Посол рассыпается в комплиментах, так словно я ответила однозначным согласием, и кланяется, прижав ладонь к сердцу. В этот момент Арес резким движением стряхивает с ладони что-то похожее на серую пыль, и тянется к кубку, который опрокидывает залпом. Десерты великолепны. Но я не могу даже смотреть на взбитые сливки. А коричный запах вычурной формы печенья должен вызывать отнюдь не дурноту. Вдобавок виски простреливает болью. Едва пригубив вино из высокого кубка, извиняюсь и сославшись на неважное самочувствие, покидаю собеседников. Следуя за молчаливым слугой провожатым, размышляю, что так и не выяснило ничего о возможной женитьбе правителя Фриденвелта. И чего то надеюсь, что Арес вот-вот меня нагонит, чтобы поговорить наконец. Но нет. Что для адепта Ареса Даро обычное дело, то совсем не по статусу повелителю Фриденвелта. В совершенно удрученном состоянии я привожу себя в порядок и забираюсь в постель. «А рано утром меня будет Этель». леди Андерик, к вам, господин маклюс «Говорит, дело срочное». Я еле отрываю голову от подушки, понимая, что рассвет за окном едва брежет, а сумерки в спальне разгоняет маленький живой огонек под потолком. «И чего Руфусу не спится в такую рань?» Ворчу, позволяя камеристке накинуть мне на плечи длинный халат. «Ирис, я вхожу». Бесцеремонный Маклюс врывается прямо в спальню, и вид у него по меньшей мере перепуганный, даже не пытаясь сдержать хищную улыбку, злорадствуя. «У тебя такое лицо, словно кто-то нагадил в твои любимые подштаньяки, Маклюс. Многое бы отдала, чтобы видеть твою рожу такой как можно чаще». И все-таки в душе поднимается легкая тревога. Как бы там ни было, Аруфус не из трусливых, и его проблемы могут означать и мои тоже. «Не смешно!» — огрызается напарник и ехидничает. «Попробуй помоги, Читирис, посмотрю, какое у тебя лицо будет!» «Можно считать, что наступило утро, и запретное использование магии больше не действует. С осторожностью использую поиск, простенькое заклинание, позволяющее определить, какие поблизости присутствуют сущности. У меня тоже ничего не получается». И я перепуганно таращусь на Маклюса, отмечая удовлетворение на его лице. «Стоп. Что нам известно про магию Авельена? То, что с ней труднее управляться. Я гений. Повторяю поиск, используя усложненную версию заклинания поиска. Снова провал. Зато мне удается почувствовать едва слышимый отклик. А если чуть больше влить магии...» Ощущая привычный рабочий азарт, я окончательно просыпаюсь. «Этель? Где найти бумагу и письменные принадлежности?» «В кабинете, леди». Камеристка указывает на одну из дверей. «Точно. Под скептичным взглядом Руфуса Маклю соберусь за любимое дело». «Вот». Через десяток минут победно демонстрирую ему лист, исписанный аккуратными рядами формул и сложный график. Изучив его, напарник окончательно успокаивается и кивает. «Ты действительно лучшая, Ирис. Я бы только к обеду допетрил». Хвалит он меня, но тут же все портит. «Но я-то практик». Эти слова звучат с легким превосходством. Фу. вот и попробуй на практике. Практик». Впечатываю лист с расчетами Маклюсу в грудь и иду умываться. Когда возвращаюсь, Руфус все еще здесь. Завтракает в гостиной, изучая мои выкладки, и что-то помечает на втором листе. Ты была права. Все получилось. Сначала со скрипом шло, но потом все лучше и лучше. Похоже, наш организм постепенно подстраивается под местную магию. Отлично. Сейчас тоже попытаюсь. Поешь сначала, а то свалишься в обморок. Это я тебе из собственного опыта говорю. А ты еще и вчера за ужином ни кружки не съела. Укоряет меня он. Удивительная забота с твоей стороны, как неожиданно. Пока ты моя напарница, придется о тебе заботиться, как не прискорбно. Один я не справлюсь. Ухмыляется Руфус. И неожиданно спрашивает. Скажи, что между тобой и этим влором происходит? Давай не будем об этом, ладно? Хорошо. Тогда не стану тебе рассказывать, что видел около часа назад. Лицо Руфуса приобретает хитрое-хитрое выражение. Я отодвигаю в сторону чашку с густым ягодным напитком и угрожающе гляжу на него. Маклюс. Молчу-молчу. Гад старательно утрамбовывает в рот тарталетку со сливочным кремом и кусочком какого-то морского существа. Жуёт и щурится от удовольствия. М -м -м. «Будешь меня бесить, и я за себя не ручаюсь!» — шеплю, наклонившись через стол и наставив на него указательный палец. Руфус, в свою очередь, подаётся навстречу. «И что ты мне сделаешь, Кроу?» «Для начала спалю твою дурацкую прическу». Выдаю первое, что приходит мне в голову. «Крошка, Ирис, ты забыла, что огненные сущности — это вот прямо мое!» Он плотоядно облизывается и вдруг начинает совсем не аристократически ржать. «Ирис, видела бы ты сейчас свою рожу!» Я со шлепком прикладываю колбу ладонь и провожу вниз. «Рановато тебе диплом выдали, Руфус». Надо было заново в начальную школу отправить. Маклюс только ржет еще сильнее. Покачав головой, беру с большого блюда такую же тарталетку, как у него. Соблазнительно выглядит, да и на вкус очень даже неплохо. Несколько мгновений непередаваемого удовольствия, феерия вкуса во рту и ударившее молотом чувство голода. Я забываю обо всем, даже о Баросе и его секретах. «Еда!» «Ну так что? Тебе интересно?» «Ну интересно же, признайся!» Не унимается Руфус, который умудрился просмеяться и не подавиться, несмотря на все мои надежды. «Да говори уже! Тебе явно это нужно больше, чем мне!» Ребячащи швыряю в напарника огрызком тарталетки. На удивление быстро тот успевает призвать воздушника, который прикрывает его от атаки. «Так кому там из нас пора в начальную школу?» — приподнимает бровь руфу с видом истинного аристократа. Как будто и не умирал по-плебейски от хохота минуту назад. «Руфус Маклюс, как ты меня бесишь!» — рявкуя я, гневно раздувая ноздри. «Ладно, ладно, успокойся. Я просто хотел тебя подразнить У тебя такой забавный вид, когда ты сердишься и он наконец-то принимается рассказывать. «В общем, я проснулся рано, всегда плохо сплю на новых местах. А раз так подумал, почему бы не ознакомиться с местными сущностями, с теми же воздушниками, которых везде полно. Попробовал, не выходит». «Тогда ты начал паниковать и расплакался? Не могу удержаться от очередной шпильки». «Не перебивай». Беззлобно отмахивается Маклюс. «Тогда я решил с тобой посоветоваться. Сунулся было в коридор, а там наш гостеприимный хозяин. Стоит прямо под твоей дверью». «Арес был здесь?» — подскакиваю я со стула. «Так вы и правда на короткой ноге?» — уличает меня Руфус. «В первый миг мне кажется, что он издевается». До меня не сразу доходит, что он просто не видел, как закончилась наша дуэль, ведь хрюстом его вышвырнул далеко за пределы арены. И наш со светлым поцелуй на глазах у всей Академии Руфус тоже пропустил, а потом его посадил под замок собственный дед. Получается, и о том, что для всей Академии мы считались женихом и невестой, он тоже не в курсе? Вроде того. Не желаю углубляться в подробности. Короче, я подумал, что... Эм... Макклюз. Я решил, что вы провели эту ночь вместе. Ты бы свое лицо видела, когда он тебе целовал руку. Я мгновенно поверил в любовь с первого взгляда и... Прекрати немедленно. Но Руфус не унимается. Заметила, как всемогущество озверел, когда посол тебя в гости зазывать начал. Я думал, насмерть мужика прибьет. Главное лицо с виду спокойное, а в руке салфеточку комкает. А потом и вовсе спалил ее до пепла. Салфеточку спалил? Растерянно переспрашиваю я. Хотел, наверное, Абира Ехри, но ограничился салфеточкой. Кремень, а не мужик его всемогущество Мне бы такую выдержку. Руфус еще что-то говорит, а у меня в голове бьется мысль. Арес был здесь. Но для чего? Хотел поговорить? Тогда почему ушел? Его здесь не было. Не знаю, о чем ты. Роняю холодно изо всех сил, стискивая кулаки под столом. Полукружие ногтей глубоко впиваются в кожу. Но я хочу еще сильнее чтобы боль прогнала неуместную радость, которая поднимается в душе. Я ее очень боюсь. Да я понял, что он даже постучать не успел. За ним прибежал помощник и принялся толдычить про какой-то прорыв на болотах. Я мало что понял из их беседы, если честно. Прорыв? И что сделал Арс? Бросил непонятную фразу и ушел. «Какую фразу?» «Харэмдаш. Ты знаешь, как это переводится?» Руфус глядит на меня с интересом. «Ругательство такое, отмахиваюсь я». «Тогда все понятно», — расслабляется Маклюз. «Что тебе понятно?» — хмурюсь. «Да он выругался и тут же исчез. Вот только что был, раз и нет». «Переместился к месту прорыва. Делаю вывод». «Никак не привыкнул, что местные на это способно Я бы тоже не отказался научиться». Восхищенно качает головой Руфус и вдруг подозрительно щурится. «А ты откуда про все это знаешь?» «Да так. Изучала вопрос перед отправкой сюда. Покончив с завтраком, мы тренируемся использовать магию. Адаптация идет быстро, у нас начинает получаться достаточно хорошо, чтобы приступить к работе посерьезней». «Чем сегодня займёмся?» – спрашиваю, играя с маленьким воздушником, как с котёнком. «Его всемогущество должен был провести этот день с нами, но, похоже, планы изменились». «Возможно, нам стоит найти Гансу и уточнить у него? Мы всё равно можем провести время с пользой?» – предлагаю я. «Интуиция подсказывает, что светлому сегодня будет не до нас, но не сидеть же во дворце день-деньской». Давай определимся со стихией. Как тебе огонь? Без разницы. Только сначала сделаем расчеты и составим корректировочные таблицы для ритуалов. Тогда на месте мы сможем попробовать кого-то подчинить. Мне нравится твое предложение. Но выпустят ли нас из дворца без разрешения его всемогущества? Сегодня у нас с Руфусом царит необычайное согласие. Вот ты проверим. Улыбаюсь я напарнику и первая направляюсь в кабинет, но по пути останавливаюсь. «Эй, Руфус!» «Что?» «Оказывается, с тобой иногда можно иметь дело».